Хроники Антарес Регина г р ё з Тёплый ветер Сианы. Автор, 2022 год. Солдат Дин отдаёт все сбережения, чтобы спасти девушку, похищенную земли. Зоя намерена вернуть долг, и состоятельный поклонник предлагает помощь в обмен на полное подчинение. но обещает не принуждать к интимным услугам. Что нужно Сартаку от сероглазой блондинки? Зоя готова на в с ё кроме любовного плена. Кто быстрее окажется в паутине страсти? Хрупкая землянка или сианский ястреб? И чем все закончится?